Бодвик VII. Крицкий бык. Эркель Пуароза задумчиво смотрел на свою посетительницу. Он видел бледное лицо с решительным подбородком, глаза скорее серые, чем голубые, и волосы, имевшие редкий, настоящий сине-чёрный цвет, гиацинтовые локоны древней Греции. Сыщик отметил деревенский костюм из твида, хорошего покроя, но также сильно поношенный, потрепанную сумку и подсознательный вызов, кроющийся за явной нервозностью девушки. И подумал про себя. «Ах да, она из знати графства, но без денег, и ее должно было привести ко мне нечто совершенно необыкновенное. Диана Мейберли» сказала слегка дрожащим голосом Я я не знаю сможете ли вы мне помочь миссис Поаро положение весьма необычное Да расскажите мне ответил Поаро Я пришла к вам потому что не знаю что делать сказала Диана Я даже не знаю надо ли что-то делать Вы позволите мне самому судить об этом Внезапно кровь прилила к лицу девушки Быстро задыхаясь, она произнесла: "Я пришла к вам потому, что мужчина, с которым я помолвлена вот уже год, разорвал нашу помолвку". Мисс Мейберли замолчала и с вызовом посмотрела на него. "Вы, наверное, думаете, что я совсем сумасшедшая". Эркул Пуаро медленно покачал головой. "Напротив, мадмоазель, я не сомневаюсь, что вы очень умны. Несомненно, это не моя область деятельности улаживать ссоры влюблённых, но я хорошо понимаю, что вы об этом знаете. Следовательно, есть нечто необычное в разрыве этой помолвки, ведь это так, правда. Девушка кивнула и сказала чётким ясным голосом: "Хью разорвал нашу помолвку потому, что он думает, будто сходит с ума. Он считает, что сумасшедшие не должны вступать в брак". Эрклюа Пуаро Слегка приподнял брови. А вы не согласны? Я не знаю, что такое сумасшедший в конце концов. Все мы немного сумасшедшие. Так говорят, осторожно согласился Пуаро. Только когда начинаешь думать, что ты варёное яйцо или что-то в этом роде, тогда приходится сажать тебя под замок. И ваш жених не достиг этой стадии. Я совсем не замечаю, сказала Диана Мейберли, что с Хью что-то не так. Он, о, он самый здравомыслящий из всех, кого я знаю, надёжный, на него можно положиться. Тогда почему он считает, что сходит с ума? Несколько секунд Поаро помолчал, затем продолжил: возможно, в его семье были сумасшедшие. Диана неохотя кивнула. Его дед был сумасшедшим, я думаю, и ещё одна из двоюродных бабушек. Но я хочу сказать, что в каждой семье бывает человек со странностями. Знаете, немного слабоумный или чересчур умный или ещё какой-то. Она смотрела на него умоляюще. Эрклюль Пуаро печально покачал головой. Мне очень жаль вас, мадмозель, вздёрнув подбородка, она воскликнула. Я не хочу, чтобы вы меня жалели. Я хочу, чтобы вы что-нибудь сделали. Что вы хотите, чтобы я сделал? Я не знаю, но тут что-то не так. Пожалуйста, расскажите мне, мадемуазель, о вашем женихе. Диана быстро заговорила. Его зовут Хью Чандлер, ему двадцать четыре года, его отец — адмирал Чандлер, они живут в Лайт-Мэнор, Поместье принадлежит семейству Чандлер, со времён королевы Елизаветы. Хью, единственный сын, он поступил на флот. Все Чандлеры моряки это нечто вроде традиции с тех пор, как сэр Гилберт Чандлер плавал с сэром Олтером Рейли в 1500 каком-то году. Хью стал военным моряком, разумеется. Его отец не хотел слышать ни о чём другом, и всё-таки и всё-таки именно его отец настоял на том, чтобы забрать его оттуда. Когда это случилось? Почти год назад совершенно неожиданно. Ах Хью Чандлер был доволен своей службой полностью, и не было никакого скандала с Хью, совершенно никакого. Он прекрасно справлялся, он, он не мог понять отца. А какую причину назвал сам адмирал Чандлер? Диана медленно ответила он не назвал никакой причины сказал лишь что хью необходимо научиться управлять поместьем но но это был только предлог даже Джордж Фробишер это понимал а кто такой Джордж Фробишер полковник Фробишер он самый старый друг адмирала Чандлера и крёстный отец Хью большая часть своего времени он проводит в их поместье И что думал полковник Фровешер о намерении адмирала Чандлера отозвать сына из военно-морского флота? Он был поражен, не мог ничего понять, и никто не мог. Даже сам Хью Чандлер... Диана не ответила. Пору подождал немного, затем продолжил. В то время, возможно, он тоже был удивлен, но теперь он ничего не сказал, совсем ничего. Диана... Я охотно ответила. Он сказал примерно неделю назад, что что его отец прав, что это единственный выход. Вы спрашивали у него почему? Конечно, но мне он не захотел сказать. Эргиль пару задумался на некоторое время, потом спросил: "Были какие-нибудь необычные события в вашей округе, которые начались примерно год назад? Что-то такое, что вызвало много местных слухов?" И догадок, Диана вспыхнула. Не знаю, о чём вы говорите. Вам лучше мне сказать, ответил Поаро тихим, но властным голосом. Мне было ничего такого, ничего из того, что вы имеете в виду. А что тогда было? По-моему, вы просто невыносимы. На фермах часто происходят странные вещи: какая-нибудь месть, либо проделки деревенского дурачка, либо что-нибудь ещё. Что произошло? Было какое-то происшествие, связанное с овцами, неохотно ответила Диана. Их нашли с перерезанным горлом. О, это было ужасно, но все они принадлежали одному фермеру, а он очень жестокий человек. Полицейские считали, что кто-то хочет ему навредить. Но они не поймали того, кто это сделал. Нет, но если вы думаете, Горича добавил девушка Пуаро, поднял руку. Вы не знаете, что я думаю. Скажите мне вот что, ваш жених консультировался с врачом? Нет, я уверена, что нет. Разве это не самое простое, что он мог сделать? Он не хочет, медленно произнесла Диана. Он ненавидит врачей, а его отец Я думаю, адмирал тоже не слишком доверяет врачам, говорят, что они шайка продажных мошенников. Как выглядит сам адмирал? Он здоров, весел? Диана тихо ответила. Он ужасно постарел за за за последний год. Да, он стал развалиной тенью того человека, которым был раньше. Пуаро задумчиво кивнул. Он одобрял помолвку своего сына. Вот да. Понимаете, земля моей семьи граничит с его поместьем. Мы живём там в течение многих поколений. Он был ужасно рад, когда мы с Хью обручились. А теперь что он говорит о разрыве вашей помолвки? Голос девушки слегка дрожал. Я встретила его в черном утром. Он выглядел ужасно, взял меня за обе руки и сказал: Это тяжело для тебя, девочка моя, но мальчик всё делает правильно. Это единственное, что он может сделать. И поэтому вы пришли ко мне, кивнув, Диана спросила. Вы сможете что-нибудь сделать? Не знаю, ответил Эркуль Пуаро, но я могу, по крайней мере, приехать и всё увидеть своими глазами. Больше всего остального сыщика поразили великолепные физические данные Хью Чандлера: высокий, очень пропорционально сложённый с потрясающей грудной клеткой и плечами, с рыжеватой шевелюрой. Его окружала мощная аура мужественной силы. Когда они приехали в дом Дианы, последняя сразу же позвонила адмиралу Чандлеру, и они отправились в Лайт-Мэннер, где их ждал чай на длинной террасе а вместе с чаем трое мужчин. Адмирал Чандлер седовласый, выглядевший старше своих лет, со сгорбленными плечами, словно придавленный слишком тяжелым грузом, с темными мрачными глазами. В отличие от него, его друг, полковник Фробишер, был высохшим, крепким, маленьким человечком с ржеватыми волосами, сидеющими на висках. Беспокойный, вспоминный, пыльчивый, резкий человечек, очень похожий на терьера, но глаза у него были необычайно проницательные. Он имел привычку сдвигать брови и опускать голову, выставив вперед лоб, пока эти умные глаза пронизывали вас взглядом. Третьей мужчиной был Хью. — Прекрасный образец, да? — произнес полковник Фробишер. Он говорил тихим голосом, заметив, как пристально изучает Пуаро-Ро. Молодого человека. Сыщик кивнул. Они с Фробишером сидели близко друг к другу. Остальные сидели по другую сторону от чайного стола и оживленно болтали друг с другом, хотя их оживление казалось немного наигранным. — Да, он великолепен, великолепен! — тихо произнес Пуаро. — Он молодой бык. Да, можно назвать его быком, посвященным Посейдону идеальный образец здорового мужчины. Он выглядит совершенно нормально, не так ли? Фробешер вздохнул. Его проницательные глаза исскоса посматривали на Пуаро. Наконец он произнёс: "Я знаю, кто вы такой". "Ну, это не секрет", Пуаро величественно махнул рукой. "Он здесь не инкогнито", говорил его жест. Он путешествует под своим собственным именем. Через пару минут Фробишер спросил: "Девушка рассказала вам об этом деле?" "Деле об истории с молодым Хью?" "Да, я вижу, что вы всё об этом знаете, но я не совсем понимаю, почему она обратилась к вам. Я не думал, что подобные дела по вашей части. Я хочу сказать, что это скорее из области медицины. По моей части Бывают самые разные дела. Вы бы удивились, если бы узнали, какие. Я хочу сказать, что не вполне понимаю, что, по ее мнению, вы могли бы сделать. — У мисс Мейберли, — ответил Пуаро, — бойцовский характер. Полковник Фробишер тепло кивнул в знак согласия. — Да, она умеет сражаться. Прекрасная малышка, она не сдается. Но все равно, знаете ли, есть вещи, с которыми нельзя бороться. Его лицо неожиданно стало старым и усталым. Пуаро ещё больше понизил голос и еле слышно прошептал: "Насколько я понимаю, в семье были безумцы?" Фробешер кивнул. "Это проявляется время от времени", так же тихо ответил он. "Через одно-два поколения последним был дед Хью". Сыщик бросил быстрый взгляд в сторону остальных троих. Джана умело поддерживала беседу, смеялась и поддразнивала Хью. Можно было подумать, что у всех троих нет никаких забот. "Какую форму приняло это безумие?" тихо спросил Поаро. Старик стал довольно агрессивным в конце жизни. До 30 лет он был совершенно нормален, в полном порядке. Потом появилось много слухов. Люди начали сплетничать. Бывали случаи, которые старались замять, но ну, он приподнял плечи. Он стал совсем сумасшедшим, бедняга, одержимым убийцей. Его пришлось признать невменяемым. Фробишер на секунду замолчал, потом прибавил: "Он дожил до очень преклонных лет, как мне кажется. Именно этого хюи и страшится, конечно. Поэтому не хочет идти к врачу. Он боится, что его посадят под замок, и он проживёт под замком много лет. Не могу его винить, я поступил бы так же. А адмирал Чандлер, что он думает? Его это совсем сломило, кратко ответил Фробишер. Он очень любит своего сына. Он души не чает в этом мальчике. Видите ли, его жена утонула во время прогулки на лодке, когда их сыну было всего десять лет. С тех пор он живет только ради этого ребенка. Он был очень привязан к жене. Просто молился на нее. Все ее обожали. Она была... Она была одной из самых прелестных женщин, которых я знал. Полковник помедлил мгновение, потом порывисто спросил. Хотите увидеть ее портрет? Я бы очень хотел её увидеть. Фробешер отодвинул назад свой стул, встал и громко сказал: "Я собираюсь показать месье Пуаро одну-две вещи, Чарльз. Он в них разбирается". Адмирал слабо махнул рукой. Фробешер зашагал по террасе, и сыщик последовал за ним. На секунду Диана сбросила маску весёлости, и на её лице отразился мучительный вопрос. Гю тоже поднял голову и в упор посмотрел на маленького человечка с большими чёрными усами. Пуаро, вслед за Фробешером, вошёл в дом. После солнечного света на террасе, внутри было так темно, что сперва он почти не отличал один предмет от другого, но понял, что дом полон старых красивых вещей. Полковник Фробешер повёл его в картинную галерею, на отделанных панелями стенах висели портреты покойных предков Чандлера, лица суровые и весёлые, мужчины в придворном платье или в мундирах военных моряков, женщины в атласе и жемчугах. Наконец Фробишер остановился под портретом в конце галереи. Работа Орпино буркнул он. Они стояли и смотрели на высокую женщину, державшую за ошейник борзую женщину с рыжими волосами и лицом, излучающим энергию. — Мальчик — ее точная копия, — сказал Фробишер. — Разве не так? — В некоторых чертах — да. У него нет ее утонченности, ее женственности, разумеется. Он мужское издание, но во всех существенных чертах... — полковник умолк. — Жаль, что он унаследовал от Чандлера единственную вещь, без которой вполне мог бы обойтись. — Да. Они молчали. Вокруг них в воздухе была разлита печаль, словно давно исчезнувшие чандлеры горевали по поводу скрытой болезни, которую периодически безжалостно передавали по наследству. Эркуль Пуаро повернул голову и посмотрел на спутника. Джордж Фробишер всё ещё пристально смотрел на прекрасную женщину на стене над ними, и сыщик тихо произнёс: Вы хорошо её знали, Фробишер нервно заговорил. Мы вместе росли в детстве. Я уехал в Индию младшим офицером, когда ей было 16 лет. Когда я вернулся, она уже была замужем за Чарльзом Чандлером. Его вы тоже хорошо знали. Чарльз один из моих самых давних друзей. Он мой лучший друг и всегда им был. Вы часто с ними виделись после их свадьбы? Я проводил у них большинство своих отпусков. Это был мой второй дом. Чарльз и Кэролайн всегда держали для меня комнату, она ждала меня в полной готовности. Он расправил плечи и вдруг с вызовом вскинул голову. Поэтому я здесь сейчас, чтобы помочь, если понадобится. Если я буду нужен Чарльзу, я здесь и снова его окутала тень трагедии. Так что вы думаете обо всём этом? Спросил Пуаро. Фробишер стоял неподвижно, его брови сошлись над переносицей. "Я думаю, что чем меньше будет сказано, тем лучше. И говоря откровенно, я не понимаю, что вы здесь делаете, мисье Пуаро. Не понимаю, зачем Диана втянула вас в это и привезла сюда. Вы знаете о том, что помолвка Дианы Мейберли и их Ю Чандлера разорвана?" "Да, я об этом знаю." «И знаете, по какой причине?» «Об этом мне ничего не известно», — Чопорно ответил Фробишер. «Молодые люди сами обо всем договариваются. Не мое дело вмешиваться». Хью Чанглер сказал Диане, что они не должны вступать в брак, так как он сходит с ума, — сказал Пуаро. Он увидел, что на лбу у полковника выступили капли пота. «Нам обязательно говорить об этих неприятных вещах» спросил тот: "Вы считаете, будто сможете что-то сделать?" Хью поступил правильно. Бедняга, это не его вина. Это наследственность, зародышевая плазма клетки мозга. Но раз уж мальчик узнал об этом, что ещё он мог сделать, если не расторгнуть помолвку? Это одна из тех вещей, которые делать необходимо. Если б я мог в этом убедиться, вы можете поверить мне в этом. Но вы мне ничего не рассказали. Я вам уже сказал, что мне не хочется говорить об этом дальше. Почему адмирал Чандлер вынудил сына уйти из флота? Потому что это был единственный выход. Почему? Фробишер снова упрямо покачал головой. Это имеет отношение к убийству овец, тихо спросил Поро. Значит, вы об этом слышали, сердито спросил его собеседник. Диана мне рассказала. Лучше бы та девушка держала рот на замке. Она не считает это убедительным доказательством. Она не знает. Чего? Она не знает, нехотя, нервно сердито Фробишер заговорил. А ладно, если хотите. Чандлер в ту ночь услышал шум подумал, что кто-то проник в дом, пошёл проверить, увидел свет в комнате сына, вошёл. Хью спал на кровати мёртвым сном, в одежде, на одежде была кровь. Умывальник в комнате был полон крови. Отец не смог его разбудить. На следующее утро он узнал о том, что нашли овец с перерезанным горлом. Допросил Хью О'Рнич ещё об этом не знал, не помнил, что он вообще выходил из дома, но его обувь нашли рядом с чёрным ходом, испачканную грязью. Он не смог объяснить кровь в умывальнике, вообще ничего не мог объяснить. Понимаете? Бедняга ничего не помнил. Чарльз пришёл ко мне, и мы с ним обсудили, что лучше всего предпринять. Потом это случилось опять через 3 ночи. После этого, ну, вы сами понимаете. Мальчику пришлось оставить службу. Если он будет здесь, под наблюдением Чарльза, тот сможет следить за ним. Нельзя было допустить скандала на флоте. Да, это был единственный выход. — И с тех пор, — спросил Пуаро, — я не стану больше отвечать на ваши вопросы, — с негодованием воскликнул Фробишер. — Вам не кажется, что Хью сам знает, что для него лучше? Сыщик не ответил. Ему никогда не нравилось признавать, что кто-то может знать что-либо лучше, Эркуле Пуаро. Когда они спустились в холл, то встретили входящего в дом адмирала Чандлера. Он на секунду остановился, тёмный силуэт на фоне яркого света снаружи, и сказал тихим, ворчливым голосом: "Ма, вот вы где оба. Месье Пуаро, я хотел бы переговорить с вами". Пройдём в мой кабинет. Фробишер вышел в открытую дверь, а Пуаро последовал за адмиралом. У него было такое чувство, словно его вызвали на шканцы для рапорта. Адмирал жестом пригласил Пуаро сесть в одно из кресел, а сам уселся в другое. Пуаров во время разговора с Фробишером ощущал его беспокойство, нервозность и раздражительность все признаки сильного психологического напряжения. В адмирале он почувствовал безнадёжность, тихое, глубокое отчаяние. С глубоким вздохом Чандлер произнёс: "Не могу не сожалеть, что Диана втянула его в это. Бедная девочка, я знаю, как это тяжело для неё, но это наша личная трагедия, и я думаю, вы поймёте, месье Пуаро, что мы не хотим вмешательства посторонних". Конечно, я понимаю ваши чувства. Диана, бедняжка, не может в это поверить. Я сам сначала не мог поверить. Наверное, и сейчас не поверил бы, если бы не знал. Он замолчал. Не знали чего? Что это у нас в крови? Я имею в виду это скрытое заболевание. Но тем не менее вы согласились на помолвку. Адмирал Чандлер вспыхнул. Вы хотите сказать, что мне следовало запретить её тогда? Но в то время я понятия об этом не имел. Хью похож на мать, и что в нём не напоминает Чандлеров, я надеялся, что он похож на неё во всех отношениях. С самого детства в нём не замечалось ни следа отклонения от нормы. До этого момента я не мог знать, что будь всё проклято, следы безумия есть почти в каждом древнем семействе. Вы не консультировались с врачом, мягко спросил Пуаро. Нет, и не собираюсь, взревел Чандлер. Мальчик в полной безопасности здесь. Я за ним присматриваю, а не запрут его в четырёх стенах как дикого зверя. Вы говорите, он в безопасности, но в безопасности ли другие? Что вы хотите этим сказать? Сыщик не ответил. Он в упор смотрел в печальные чёрные глаза Чандлера. Каждый занимается своей профессией, с горечью произнёс адмирал. Вы ищете преступника, но мой мальчик не преступник, мисье Пуаро. Пока нет. Что вы хотите сказать этим пока? Такие вещи усиливаются, эти овцы. Кто рассказал вам про овец? Диана Меберли, а также ваш друг полковник Фробишер. Джорджу лучше было бы держать рот на замке. Он ваш старый друг, не так ли? Мой лучший друг, ворчливо подтвердил адмирал. И он также был другом вашей жены, Чандлер, улыбнулся. Да, Джордж был влюблён в Кэрлайн, мне кажется, ещё в далёкой юности. Он так и не женился. Думаю, именно по этой причине. А ладно, мне повезло, по крайней мере, я так думал. Я увел ее, но только для того, чтобы потерять. Он вздохнул. Плечи его обмякли. — Полковник Фробишер был с вами, когда ваша жена... — Утонула, — спросил Пуаро. Чандлер кивнул. Да, он был вместе с нами в Корнуолл, когда это случилось. Мы с ней поехали кататься на лодке, а он в тот день остался дома. Я так и не понял, как эта лодка перевернулась. Должно быть, внезапно открылась течь. Мы только что вышли из бухты, был сильный отлив. Я поддерживал её на поверхности, сколько хватило сил. Голос его оборвался. Её тело вынесло на берег через 2 дня. Слава богу, что мы не взяли с собой маленького Хью. По крайней мере, так я думал в то время. А теперь, может быть, для бедняги Хью было бы лучше, если бы он был там тогда. Всё было бы кончено. И он снова вздохнул глубоко и безнадёжно. Мы последние из Чандлеров в мсье Пуаро. После нас Чандлеров в Лайт-Мэнор больше не будет. Когда Хью обручился с Дианы, я надеялся, ну, что об этом говорить. Слава Богу, они не поженились. Больше мне нечего сказать. Эркюль Пуаро сидел на скамейке в Розарии. Рядом с ним сидел Хью Чандлер. Диана Мейберли только что покинула их. Молодой человек повернул к сыщику свое красивое, измученное лицо. — Вы должны заставить ее понять, месье Пуаро, — произнес он в Он на минуту замолчал, потом продолжил. Понимаете, у Ди бойцовский характер. Она не хочет сдаваться, не хочет признать то, что ей придётся признать, чёрт возьми. Она она продолжает верить, что я в здравом уме. А вы сами совершенно уверены, что, простите меня, безумны. Молодой человек поморщился и сказал: "Я пока ещё не безнадёжно свихнулся, но положение ухудшается. Диана не знает благословий её Бог. Она видит меня только тогда, когда со мной всё в порядке. А когда вы не в порядке, что происходит? Хью Чандлер глубоко вздохнул. Во-первых, я вижу сны. А когда я вижу сны, то я сумасшедший. Вчера ночью, например, я уже перестал быть человеком. Сначала я был быком, бешеным быком, бегал в слепящем солнечном свете ощущал во рту вкус пыли и крови, пыли и крови. А потом я был псом, большим, слюнявым псом. Я боялся воды. Дети разбегались и удирали при моём приближении. Мужчины пытались меня застрелить. Кто-то поставил для меня большую миску с водой, а я не мог пить. Я не мог пить. Он помолчал. Я проснулся и понял, что это правда. Я подошёл к умывальнику. У меня пересохло во рту, ужасно пересохло, все горело. Меня мучила жажда. Но я не мог пить, мсье Пуаро. Я не мог глотать. Боже мой, я не мог пить!» Эркюль Пуаро что-то мягко пробормотал. Хью Чандлер сцепил руки на коленях. Его лицо было поднято вверх, глаза полузакрыты, словно он видел, как на него что-то надвигается. А бывали и другие вещи, не во сне. То, что я вижу, когда бодрствую, призраки, ужасные фигуры, они усмехаются мне, а иногда я способен летать, покидать кровать и летать по воздуху, оседлавая ветер, и демоны составляют мне компанию. Порищёл языком Поаро. Это были мягкие, неодобрительные звуки. Хью Чендлер повернулся к нему. О, нет никакого сомнения тут у меня в крови, моё семейное наследие. Нет мне спасения. Слава богу, я вовремя это узнал до того, как женился на Диане. Предположим, что у нас родился бы ребёнок, и я передал бы ему это ужасное наследство. Он положил ладонь на плечо Пуару. Вы должны заставить её понять. Вы должны сказать ей: ей следует забыть, ей следует уехать. Когда-нибудь появится кто-то другой, «Есть молодой Стив Грэм, он без ума от нее, и он очень хороший парень. Она была бы с ним счастлива и в безопасности. Я хочу, чтобы она была счастлива. Конечно, Грэм не богат, да ее родные тоже, но когда меня не станет, с ними все будет в порядке». «Почему с ними все будет в порядке, когда вас не станет?» Хью Чандлер улыбнулся. Его улыбка была мягкой, полной любви. Существуют деньги моей матери. Она их унаследовала, знаете ли. Они перешли ко мне. Я всё оставил Диане. Эркул Пуаро откинулся на спинку кресла и воскликнул: "Вот как". Потом заметил: "Но вы можете дожить до очень преклонных лет, мистер Чандлер". Хью покачал головой и резко произнёс: "Нет, мистер Пуаро, я не собираюсь доживать до старости". Затем он внезапно вздрогнул, отпрянул и вскричал. «Боже мой, посмотрите!» Он уставился за спину Пуаро. «Там, рядом с вами, стоит скелет, трясет костями, он зовет меня, манит». Его глаза с дико расширенными зрачками смотрели в полусу солнечного света. Внезапно он наклонился на бок, словно собирался упасть, потом, повернувшись к Пуаро, спросил почти по-детски. «Вы ничего не видели?» Сыщик медленно покачал головой. Это меня не слишком пугает то, что я вижу всякие вещи, хрипло сказал Хью Чендлер. Меня пугает кровь. Кровь у меня в комнате, на моей одежде. У нас был попугай. Однажды утром я нашёл его у себя в комнате с перерезанным горлом, а сам я лежал на кровати с бритвой в руке, мокрый от крови. Он ближе нагнулся к Пуаро. Ещё совсем недавно произошли убийства прошептал он. «Повсюду. В деревне, в холмах. Овцы, ягнята, один пес Колли. Отец запирает меня на ночь, но иногда, иногда дверь утром открыта. Должно быть, у меня где-то спрятан ключ, но я не знаю, где спрятал его. Я не знаю. Это не я делаю, это кто-то другой вселяется в меня, владевает мною, превращает меня из человека в жестокого монстра, который жаждет крови и не может пить воду». Он вдруг закрыл лицо руками. Через пару минут Поро спросил: "Я всё же не понимаю, почему вы не обратились к врачу?" Хью Ченллер покачал головой. "Вы действительно не понимаете. Физически я сильный, я силён как бык. Я могу прожить много лет, много лет запертый в четырёх стенах. Но на это у меня не хватает смелости." «Было бы лучше совсем уйти». «Есть способы, знаете ли. Несчастный случай, во время чистки ружья, нечто в этом роде». «Диана поймет, я предпочитаю сам найти выход». Он с вызовом взглянул на Пуаро, но тот не ответил на вызов. Вместо этого сыщик мягко спросил. «Что вы едите и пьете?» Хью Чандлер откинул назад голову и расхохотался. Кошмары, на почве и несварение желудка, в этом ваша идея. Что вы едите и пьёте? мягко повторил Поро. Только то, что едят и пьют все. Никаких особых лекарств, порошков, таблеток. Боже правый, нет, вы действительно думаете, что готовые таблетки вылечат мою болезнь? молодой человек извитительным тоном процитировал. Ты можешь исцелить? Болящий разум. Цитата из трагедии Шекспира Макбет в переводе Лазинского. Пуаро сухо ответил: "Это я и пытаюсь сделать. Кто-нибудь в этом доме страдает от болезни глаз?" Хью Чандлер уставился на него и сказал: "Отца сильно беспокоят глаза, ему довольно часто приходится посещать окулиста". "Вот как?" Пуаро пару секунд размышлял. А полковник Фробершор, полагаю, провёл большую часть своей жизни в Индии. Да, он служил в армии в Индии. Он очень любит Индию, много рассказывает о ней, о её традициях и прочем. Поаро опять пробормотал. Вот как. Потом заметил: "Я вижу, вы порезали подбородок". Хью поднял руку к лицу. "Да, очень глубокий порез. Отец напугал меня недавно, когда я брился". Я немного нервничаю сейчас, вы понимаете. И у меня на подбородке и на шее появилась какая-то сыпь. Это затрудняет бритье. Вам нужно пользоваться смягчающим кремом. О, я им пользуюсь. Его мне дал дядя Джордж. Внезапно он рассмеялся. Слушайте, мы с вами разговариваем, как в женском салоне красоты. Притирание, смягчающие кремы, готовые таблетки, глазные болезни. К чему все это? — К чему вы клоните, мсье Пуаро? — Я стараюсь сделать все, что в моих силах для Дианы Мэйберли, — спокойно ответил сыщик. У Хью изменилось настроение. Лицо его стало серьезным. Он положил ладонь на руку Пуаро. — Да, сделайте для нее все, что в ваших силах. Скажите ей, что она должна забыть. Скажите ей, что надеяться бессмысленно. Расскажите ей кое-что из того, что я рассказал вам. Скажите ей, о, скажите ей ради бога, чтобы она держалась от меня подальше. Это единственное, что она сейчас может для меня сделать держаться подальше и постараться забыть. У вас есть мужество, адмираль, большое мужество. Вам оно понадобится. Значит, это правда. — резко вскрикнула Диана. — Это правда? Он сумасшедший? — Я не психиатр, мадемуазель, — ответил Эркюль Пуаро. — Я не могу сказать, этот человек сумасшедший, а тот в здравом уме. Она подошла к нему ближе. Адмирал Чандлер думает, что он сумасшедший. Сам Хью считает, что он сумасшедший. Пуаро наблюдал за ней. — А вы, мадемуазель, я... Я говорю, что он не сумасшедший, поэтому... Она замолчала. Поэтому вы пришли ко мне. Да. У меня не было никакой другой причины для визита к вам, правда? Это именно тот вопрос, который я себе задаю, мадмозель. Я вас не понимаю. Кто такой Стивен Грэм? Она удивлённо посмотрела на него. Стивен Грэм? О, он просто один человек. Диана схватила его за руку. Что у вас на уме? О чём вы думаете? Вы просто стоите, скрываясь за своими огромными усами, мигая от солнечного света и ничего мне не говорите. Вы меня пугаете. Ужасно пугаете. Зачем вы меня пугаете? Возможно, ответил Пуаро, потому что я и сам боюсь. Тёмно-серые глаза широко раскрылись, глядя на него снизу вверх. Чего вы боитесь? прошептала она. Геркуль Пуаро вздохнул глубоко вздохнул и сказал, «Гораздо легче поймать убийцу, чем предотвратить убийство». «Убийство?» — воскликнула Диана. «Не употребляйте это слово». «Тем не менее», — ответил Эркюль Пуаро, — «я его употребляю». Он заговорил другим тоном, быстро и властно. «Мадемуазель, необходимо, чтобы мы вместе, вы и я, провели ночь в Лайт Мэннер». Я представляю вам это организовать. Вы можете это сделать. Я? Да, наверное, могу, но зачем? Потому что нельзя терять времени. Вы сказали мне, что у вас есть мужество. Докажите это сейчас. Сделайте то, о чём я прошу, и не задавайте вопросов. Девушка кивнула и, не говоря ни слова, отвернулась. Поаро последовал за ней в дом, спустя пару минут. Он услышал её голос из библиотеки и голоса трёх мужчин. Поднялся по широкой лестнице. На верхнем этаже никого не было. Сыщик довольно легко нашёл комнату Хью Чандлера. В углу комнаты находился умывальник с горячей и холодной водой. Над ним на стеклянной полочке стояли разнообразные тюбики, баночки и бутылочки. Эркул Пуаро быстро и ловко принялся за дело. То, что ему нужно было сделать, не потребовало много времени. Он опять оказался внизу, в холле, когда Диана вышла из библиотеки, раскрасневшаяся и воинственная. Всё в порядке, сказала она. Адмирал Чандлер втащил Пуаро в библиотеку и закрыл дверь. Послушайте, месье Пуаро, сказал он. Мне это не нравится. Что вам не нравится, адмирал Чандлер? Диана настаивала, чтобы вы с ней остались здесь на ночь. Я не хочу быть негостеприимным, Это не вопрос гостеприимства. Как я сказал, я не хочу быть негостеприимным, но откровенно говоря, мне это не нравится, месье Пуаро. Мне мне этого не хочется, и я не понимаю ваших причин так поступать. Что хорошего это может дать? Скажем, я пытаюсь провести эксперимент. Какой эксперимент? Простите меня, но это моё дело. Послушайте, месье Пуаро, Во-первых, я не просил вас приезжать сюда. Поверьте мне, адмирал Чандлер перебил его маленький бельгиец. Я вполне понимаю и ценю вашу точку зрения. Я здесь просто исключительно из-за упрямства влюблённой девушки. Вы мне кое-что рассказали. Полковник Фробишер мне кое-что рассказал. Сам Хью мне кое-что рассказал. Теперь я хочу увидеть всё сам. Да, но что увидеть? Я говорю вам, нечего здесь видеть. Я каждую ночь запираю Хью в его комнате, вот и все. И все же иногда, как он мне сказал, дверь утром оказывается не запертой. Что вы говорите? Вы сами не находили дверь не запертой?» Чандлер нахмурил брови. «Я всегда думал, что ее отпер Джордж. Что вы имеете в виду?» «Где вы оставляете ключ в замке?» Нет, я кладу его на комод за дверью. Я или Джордж, или Уиттерс, камердинер, берём его оттуда утром. Я сказал Уиттерсу, что хью бродит во сне. Полагаю, он знает больше, но Уиттерс верный человек, он служит у меня уже много лет. Другой ключ есть? Мне о нём ничего не известно. Можно было сделать дубликат, но кто? Ваш сын думает, что спрятал где-то свой ключ? Хотя и не знает об этом, когда бодрствует. Мне это не нравится, Чарльсон заговорил с другого конца комнаты полковник Фробишер. Девушка, адмирал Чандлер, быстро сказал. Именно об этом я и думал. Девушка не должна приходить вместе с вами. Приходите один, если хотите. Почему вы не хотите, чтобы мисс Мейберли находилась здесь сегодня ночью? спросил Пуаро. Фробишер тихим голосом ответил: «Это слишком рискованно. В таких случаях...» Он умолк. «Хью предан ей», — сказал Пуаро. «Именно поэтому», — закричал Чанглер. «Будь все проклято, но у безумцев все перевернуто с ног на голову. Хью и сам это знает. Диана не должна приходить сюда». «Это должна решать сама Диана», — возразил Пуаро. Он вышел из библиотеки. Мисс Мейберли ждала у дома, сидя в машине. Мы возьмём то, что нам нужно для ночлега, и вернёмся к обеду, крикнула она. Пока они ехали по длинной подъездной дороге, Поаро пересказал ей разговор, который только что вёл с адмиралом и полковником Фробишером. Она с обидой рассмеялась. А не думают, что хью причинит мне вред? Вместо ответа сыщик спросил у неё: "Не возражает ли мисс Мейберли, если они остановятся возле аптеки в деревне «Он забыл захватить зубную щетку», — объяснил Пуаро. Аптека находилась в середине мирной деревенской улицы. Диана ждала снаружи, в автомобиле. Ее удивило, что Веркюль Пуаро так долго выбирает зубную щетку. Пуаро сидел и ждал в просторной спальне с тяжелой дубовой мебелью времен королевы Елизаветы. Делать было нечего. Пуаро сидел и ждал в просторной спальне с тяжелой дубовой мебелью времен королевы Елизаветы. Только ждать. Все приготовления сделали. Его позвали ближе к утру. Услышав звук шагов, Пуаро отдвинул за соф и открыл дверь. В коридоре стояли два человека, два пожилых человека, которые выглядели старше своих лет. У адмирала было суровое, мрачное лицо, полковник Фробешер дрожал и дёргался. "Пройдите, пожалуйста, с нами", миссия Пуаро просто сказал Чендлер. У двери в спальню Дианы Меберли неподвижно лежал, скорчившись, какой-то человек. Свет падал на растрёпанные рыжеватые волосы на голове. Хью Чандлер лежал, тяжело дыша. На нём был халат и шлёпанцы. В правой руке он сжимал острый изогнутый сверкающий нож, но не весь клинок сверкал, кое-где на нём виднелись красные мокрые пятна. Мондю, мой бог, Тихо воскликнул Аркюль Пуаро. "С ней всё в порядке", резко произнёс Фробишер. "Он её не тронул". Он повысил голос и позвал Диана: "Это мы впустим нас". Пуаро услышал, как адмирал застонал и прошептал тихо: "Мой мальчик, мой бедный мальчик". Послышался звук отодвигаемых засов. Дверь открылась и появилась Диана. Её лицо было смертельно бледным. Она не твёрдой походкой вышла в коридор. Что случилось? Кто-то пытался войти, я слышала. Кто-то пробовал дверь, ручку царапал по панелям. Ох, это было ужасно, словно зверь. Слава богу, что ваша дверь была заперта, резко произнёс Фробешер. Месье Пуаро велел мне запереть её. Поднимите его и внесите внутрь, сказал сыщик. Двое мужчин нагнулись, и подняли бесчувственного человека. Диана тихо ахнула, и у неё перехватило дыхание, когда они проходили мимо неё. Хью, это хью, что это у него на руках? Руки её Чандлера были липкими и мокрыми, испачканными чем-то красно-коричневым. Это кровь, выдохнула Диана. Пуаро вопросительно посмотрел на мужчин. Адмирал кивнул. Не человеческая, слава богу. Это кошка. Я нашёл её внизу, в холле, с перерезанным горлом. Потом он, наверное, поднялся сюда. Сюда? Голос Дьяны звучал тихо от ужаса. Ко мне человек в кресле шевельнулся и что-то пробормотал. Они смотрели на него как заворожённые. Хью Чандлер сел прямо и заморгал. Привет. Его голос звучал хрипло и сонно. Что случилось? Почему я? Он осёкся. И уставился на нож, который по-прежнему сжимал в руке. Затем спросил медленно, низким голосом: "Что я сделал?" Его взгляд переходил с одного на другого и в конце концов остановился на Диане, прижавшейся к стене. "Я напал на Диану?" Её отец покачал головой. "Скажите мне, что случилось", продолжал Хью. "Я должен знать." Ему рассказали нехотя, запинаясь. Его спокойная настойчивость вынудила их рассказать. За окном вставало солнце. Эркюль Пуаро отдернул штору. В комнату проникло сияние зари. Лицо Хью Чандлера было собранным. Голос звучал ровно. Он сказал «Понимаю». Затем встал, улыбнулся, потянулся и вполне естественным голосом произнес «Понимаю». Прекрасное утро, не так ли? Думаю я, отправлюсь в лес и попробую добыть кролика. Он вышел из комнаты, а они стояли и смотрели ему вслед. Потом адмирал двинулся вперёд, Фробишер поймал его за руку. Нет, Чарльз, нет, это наилучший выход для него, бедняги, если не для остальных. Диана зарыдала и упала на кровать. Адмирал Чандлер произнёс дрожащим голосом: «Ты прав, Джордж, ты прав, я понимаю. У мальчика есть мужество». Фробишер отозвался, и его голос тоже треснул. «Он мужчина!» Несколько секунд все молчали, потом Чандлер произнес. «Дьявол, а где этот проклятый иностранец?» В оружейной комнате Хью Чандлер взял со стойки ружье и, И как раз заряжал его, когда рука Эрклюа Пуаро легла ему на плечо. Сыщик произнёс одно слово и произнёс его странно властным тоном. Нет. Хью Чандлер, уставившись на него, сказал низким, сердитым голосом: "Уберите от меня руки, не вмешиваетесь. Произойдёт несчастный случай, я вам говорю, это единственный выход". Эрклюа Пуаро повторил то же самое слово. — Нет. — Неужели вы не понимаете, что если бы ее дверь случайно не оказалась запертой, я перерезал бы горло Диане, Диане, этим ножом? — Я ничего такого не думаю. Вы не собирались убивать мисс Мэйберли? — Я убил кошку, не так ли? — Нет. — Вы не убивали кошку, вы не убивали попугая, вы не убивали овец. Хью изумленно уставился на него. Кто сошёл с ума вы или я? Не вы, не я, ответил эркуль Пуаро. Именно в этот момент вошли адмирал Чандлер и полковник Фробишер. За ними следовала Диана. Этот человек, говорит, что я не сумасшедший, слабым, потрясённым голосом произнёс Хью Чандлер. Я рад сообщить вам, сказал эркуль Пуаро, что вы совершенно и полностью в здравом уме. Хью — рассмеялся. Такой смех люди ожидают услышать от лунатика. — Это чертовски забавно. Разве не безумие перерезать горло овцам и другим животным? Я был в здравом уме, не так ли, когда убил попугая и кошку сегодня ночью? Я вам говорю, что вы не убивали ни овец, ни попугая, ни кошку. Тогда кто их убил? Тот, у кого в сердце была единственная цель — доказать, что вы убили сумасшедший. В каждом случае вам давали сильное снотворное и вкладывали в вашу руку испачканный кровью нож или бритву. Другой человек мыл окровавленные руки в вашем умывальнике. Ну зачем? Чтобы вы сделали то, что собирались сделать, когда я вас остановил. Хью изумлённо смотрел на него, пооро повернулся к Фробишеру. Полковник, вы много лет прожили в Индии. Вам никогда не встречались случаи Когда людей намеренно сводили с ума при помощи наркотиков, лицо полковника Фробишера оживилось. Э, сам я никогда не наблюдал подобных случаев, ответил он, но часто о них слышал. Отравление дурманом оно приводит к безумию, именно так. Ну, принцип действия дурмана очень напоминается, если не точно, такой же Действие алкалоида атропина, который также получают из белладонны или смертоносного паслёна. Препараты белладонны широко применяются, а сам сульфат атропина повсеместно назначают при глазных болезнях. Подделывая рецепты и заказывая лекарство в различных аптеках, можно получить большое количество этого яда, не вызывая подозрений. Из него можно экстрагировать алкалоид и потом ввести его, скажем, в крем для бритья. При наружном применении он вызывает сыпь, вскоре это приводит к порезам во время бритья, и таким образом наркотик постоянно поступает в организм. Он вызывает определенные симптомы. Сухость во рту и в горле, затруднение при глотании, галлюцинации, раздвоение зрения. Именно все те симптомы, которые были у мистера Чандлера. Он повернулся к молодому человеку. И чтобы устранить последние сомнения, я скажу вам, что это не предположение, а факт. Ваш крем для бритья содержит огромное количество сульфата атропина. Я взял его образец и отправил его на анализ. Кто это сделал? Почему? спросил бледный, дрожащий Хью. Именно это Я пытаюсь понять с того момента, как приехал сюда, ответил Поро. Я искал мотив убийства. Диана Меберли получала финансовую выгоду от вашей смерти, но я всерьёз её не рассматривал. Надеюсь, не рассматривали, вспыхнул Хью Чандлер. Я размышлял над другим возможным мотивом. Вечный треугольник: двое мужчин и женщина. Полковник Фробишер был влюблён в вашу мать, адмирал Чандлер женился на ней, Джордж, воскликнул адмирал Чандлер. Джордж, никогда в это не поверю. Вы хотите сказать, недоверчиво произнёс Хью, что ненависть может перейти на сына при определённых обстоятельствах? Да, ответил Эркул Пуаро. Это наглая ложь, вскочил Фробешор, не веря ему. Чарльз Чандлер отпрянул от него, пробормотал себе под нос: «Белодонна, Индия! Да, я понимаю, а мы никогда не подозревали отравления, ведь в семье уже были. Сумасшедшая!» «Ну, конечно!» — голос Эркюля Пуаро стал высоким и пронзительным. «Сумасшедшая в семье! Безумец, одержимый местью, коварный, как все безумцы, скрывающий свое безумие долгие годы!» Он резко повернулся к Фробишеру. Мандзю, вы должны были понять, должны были заподозрить, что хью ваш сын. Почему вы не сказали ему об этом? Фробишер сглотнул и ответил, заикаясь: "Я не знал, не мог быть уверен. Понимаете, Кэролайн пришла ко мне однажды, она была чем-то напугана, очень встревожена. Я не знаю, я так и не узнал, в чём было дело. Она, я мы потеряли голову. После я сразу же уехал. Ничего другого мне не оставалось. Мы оба понимали, что должны играть в эту игру. Я, ну, я предполагал, но не мог быть уверен. Кэролайн никогда ничего не сказала такого, что заставило бы меня подумать, что Хью — мой сын. А потом, когда появилась эта склонность к безумию, я подумал, что это все решает. «Да, это все решало», — ответил Пуаро. Вы не замечали, как этот мальчик вскидывает голову и сдвигает брови? Эти жесты он унаследовал от вас. А вот Чарльз Чандлер это заметил. Заметил много лет назад и узнал правду у жены. Я думаю, она его боялась. У него уже начали проявляться признаки безумия, и именно это толкнуло ее в ваше объятие. В объятие человека, которого она всегда любила». Чарльз Чандлер спланировал свою месть. Его жена погибла во время лодочной прогулки. Они с ней катались на лодке одни, и лишь он знает, как произошел этот несчастный случай. Потом он сосредоточил свою ненависть на мальчике, который носил его имя, но не был его сыном. Ваши рассказы об Индии натолкнули его на мысль о Беладонне. Хью следовало постепенно свести с ума» достиг до такого состояния, чтобы он в отчаянии сам лишил себя жизни. Жажда крови была присуща самому Чарльзу Чандлеру, а не Хью. Именно Чарльз Чандлер дошёл до того, что перерезал глотки овцам на пустынных кладбищах, но именно Хью должен был расплачиваться за это. Вы знаете, когда я заподозрил его? Когда адмирал Чандлер так возражал против того, чтобы его сын проконсультировался у врача. Если бы возражал Хью, это было бы естественно, но отец, какое-нибудь лечение могло спасти его сына, были тысячи причин, чтобы именно он стремился узнать мнение врачей, но нет. Врачам нельзя было позволить осмотреть Хью Чандлера, чтобы они не обнаружили, что Хью совершенно здоров. здоров? значит я действительно не безумен? очень тихо спросил Хью и шагнул к Дианы. Ты вполне здоров, ворчливо сказал Робишер. В нашей семье не было безумцев. Хью, произнесла Диана. Адмирал Чандлер взял ружьё Хью и произнёс: "Вся эта полная чепуха". Пожалуй, я пойду и попытаюсь добыть кролика. Фробишер рванулся к нему, но его остановила рука Поарок, который сказал: "Вы сами сказали только что, это наилучший выход". Хью и Диана вышли из комнаты. Двое мужчин, англичанин и бельгиец, смотрели, как последний из рода Чандлеров пересек парк и вошёл в лес. Вскоре Они услышали выстрел.